Глава 13, где свидетель банковской операции действует, а Грусть получает объяснение. В понедельник утром Лис стояла у киоска напротив Tesco, и её взгляд метался между серым небом, кассами супермаркета и тремя видами коллекционных карточек Бэтмена. Она знала, что Джейкоб то ли хотел, то ли как раз не хотел определённый набор, но ни за что на свете не могла вспомнить, какой именно. Она попыталась смыслно воспроизвести точную интонацию внука. Бэтмен, бабушка, но не не что. Лис бросил ещё один взгляд на кассы, но не увидел никаких признаков решительной фигуры в бирюзовом пальто. Понедельник для Паулы, день покупок, вспомнила Лис. Именно в это время она столкнулась с ней в прошлый раз. Старый номер не работал, а спрашивать у Кэлен ей не хотелось, поэтому оставалось только слоняться возле Тesco, чтобы потом притвориться, будто встречу случайно. Лисс снова подняла глаза от карточек к стальному небу. Ей совершенно не хотелось здесь задерживаться. Не сегодня, учитывая прогноз местного синоптика. С неба уже начали падать зловещие пятна чего-то среднего между снегом и дождём. 10 минут. А пока что это могло быть мстителя Аркхема. Возрождение тёмного рыцаря. Это было важно. Очень важно. Она представила себе гневное личико внука, приподнятые плечи, глаза, возмущённо и жалобно глядящие на мир сквозь очки в толстой оправе, пока он пытается смириться с неправильным выбором Лис. И сегодня это было в 100, нет, в 1000 раз важнее. Утром к ним зашёл Тим, случайно проходил мимо. Элис которая благодаря работе Тима в компании «Акройц» приобрела обширные знания о магазинах сельскохозяйственной техники в Северном Йоркшире, поняла, что это полнейшая выдумка, но, естественно, ничего не сказала, мило болтая о том о сём, пока готовила кофе и искала любимые карамельные вафельные печенья, всё это время скрытно наблюдая за сыном, сидящим за стойкой для завтрака с беспомощным взглядом, который так напоминал ей Дерека. И как она и ожидала... В конце концов Тим рассказал ей всё о пасхальном конкурсе яиц. Дело было не столько в том, что яйца Мобиль и яйца Мэна не победил, сколько в том, что Джейкоба расстроила несправедливость в отношении победившей поделки. Справедливость значила для Джейкоба очень много, и это была одна из тех причин, по которым сердце Лис часто разрывалось, когда она думала о будущем внука. Победившая поделка была создана из крашенных яиц шёлковых цветов и блёсток, и называлась «посхитительно». Всё это звучало довольно слащаво, и, зная возможности семилетних девочек, Лиз была более чем уверена, что «посхитительно» было делом родительских рук. Это подозрение подтвердилось на тысячу процентов, когда она узнала, что семилетняя девочка не кто иная, как Элси Престон-Бетти, дочь Мэгги Престон-Бетти. «Зовите меня Мэгс ради всего святого». активистки и связующего звена родительского комитета школы Святой Анны. Лис много раз была свидетельницей того, как мать и дочь верховодят на различных вечеринках по случаю дня рождения и на игровых площадках, и без труда поняла возмущение Джейкоба. К счастью, он удержался от прямого нападения на Пасхитильна, но настроение его было испорчено до конца дня, и он побил линейкой троих детей. когда те высмеяли яйца мибель ей цемен. В итоге всё закончилось тем, что безупречная миссис Бел созвала на этот вечер большое собрание и тем хотел попросить Лис забрать Джейкоба, чтобы они с Леоне могли присутствовать и обсудить всё после. Поэтому, хотя в долгосрочной перспективе Лис совсем не была уверена, как всё сложится с Джейкобом и с миссис Бел, которая, какой бы безупречной она ни была, несомненно имела предел терпения. В краткосрочной перспективе Тиму с Леоне было жизненно важно пойти на это собрание, зная, что Джейкоб в безопасности с ней, а после этого сходить в кариосити, выпить чаю и всё обсудить. А для Джейкоба было вдвойне важно, чтобы он съел аркхемский гриль-сэндвич, фрикадельки Луна и макаронные колечки с двумя ломтиками белого хлеба без масла, после чего отправился спать под одеяло с Бэтменом. Дважды прочитав «Леоне». Наконец-то мир его нынешнюю книгу на ночь. Итак, что там с Бэтменом? Лиса хмурилась. Конечно, можно было бы купить все три набора, но при нынешнем положении вещей она не хотела, чтобы Тим обвинил её в том, что она балует внука, поощряя плохое его поведение. Она перевернула в руках яркие упаковки и посмотрела на небо, с которого к её тревоге быстро падали жирные хлопья снега. Оли по-прежнему не было видно. Она вздохнула. Пора возвращаться. Лисс бросила последний взгляд на кассы и увидела ремонтника, который ошивался возле дома Топси. Это был точно он, в объёмной чёрной куртке и низко надвинутой на лоб шапке. Лисс он не заметил. Судя по всему, мужчина был здесь с пожилой дамой в старомодном целлофановом каपरे, которая снимала деньги в банкомате, а затем тщательно пересчитав их, отдала ему. И в тот же миг Лис вспомнила, кого же напоминал ей мужчина из потрепанного чёрного фургона, мистера Бетриджа, отца Сэмми Бетриджа, в тот год, когда они в Стопси занимали временное помещение. Но, ну, конечно, мистер Бетридж, почттительные манеры, Слабый голос, пытающийся звучать твёрдо. Мистер Бэтридж, всегда готовый встретить её взгляд с извиняющейся улыбкой, когда он обещал деньги на обед, за поездку, за урок игры на гобое, деньги приходили редко, а то и никогда. А потом случилась та злополучная история с наличностью в фирме, где он работал. Насколько она помнила, он уже должен был отбыть срок в одной из колоний поселений. Торбаза за счёт налогоплательщиков, всегда ворчал Дерек. Этот человек, конечно, не был в действительности мистером Беттриджем, но очень походил на него. Снегопад усилился, и Лиз смотрела, как парочка удаляется прочь, покрытая белыми пятнами. А вот и чёрный фургон, выцветший и ржавый, который быстро облепил снег. Старушка села в фургон, а пронырливый ремонтник начал счищать слякоть с ветрового стекла, чем-то похожим на карточку Теско. Лиз всё это не нравилось, — Что-то было не так. Что делать? Почему-то должна что-то делать. В её голове зазвучал уверенный, слегка покровительственный голос, весьма похожий на голос её подруги Джен. Старый знакомый, голос здравого смысла. Что-то не так, произнесла она. Что именно? Ты просто увидела, как человек, похожий на одного неприятного типа, получил от кого-то деньги. Старушка, сказала она себе. И образ затронул лис за живое. Было нечто такое в её лице под синим целлофановым капюроном доверчивость, уязвимость, как в случае с Топси. Объясней, не может быть сколько угодно, говорил голос здравого смысла, но лис всё равно смотрела, как чёрный фургон выезжает с стоянки, оставляя за собой полосыслякоти. Не отдавай себя отчёт, она запомнила регистрационный номер. «МХ-09-ККД. Милфорд-Хейвен, где жила кузина Даяна. Ноль девять год, когда Дерек заболел лишаем. ККД — книжный клуб, к которому ты вообще-то должна сейчас готовиться», — прозвучал в голове голос Джен. «Они слонятся на парковках в ненастье. Слонятся». В памяти всплыли слова Паулы. Она говорит, ей показалось, будто кто-то слонялся вокруг дома в ту ночь. А что если... Что если это был тот самый ремонтник? Ее мысли вернулись к тому утру, когда она стояла возле гор Топса. Что он сказал? Я знаю, что леди умерла. Но откуда? Откуда он знал, что Топси нет в живых? А что если это не Келли Энн по какой-то причине перепутала карту, это он снял деньги? Давай уже заканчивай с покупками и отправляйся домой, сказал здравый смысл голосом Джен и с несходительно добавил: Ты лучше запиши этот номер, пока не забыла. Лис всегда носила в кармане пальто карандаш. Осталось только найти бумагу. Она нащупала в кармане что-то жёсткое и глянцевое. Розовые буквы словно дразнили её: "Осмелишься ли ты встретиться лицом к лицу с северными рыцарями?" И тут она вспомнила, что Рокки сказал матери. Уэйн спросил, можешь ли ты прийти в понедельник, а не во вторник. Во вторник у него прослушивание. В понедельник. Сегодня. Сегодня Паула будет убираться у северных рыцарей. Лис пробежал с глазами по листовке. А вот и адрес. Беламур Роуд. Это в Норт-Алертоне. И не успела Лис опомниться, как уже выезжала с парковки. А как же не Насте? Грозно спросил голос Джен. А как же книжный клуб? А как же чай Джейкаба? А что с ними? Храбрым и вызывающим тоном спросила вслух Лис, хотя на самом деле побелевшие дороги вызывали у неё панику. Когда Тельма ехала в сторону Рейнтана, поля припорошил тот же мокрый снег. В душе, не в глубине, а очень даже на поверхности, она сожалела, что отменила утренние планы. Натереть до блеска мебель под звуки Classic FM. Что-нибудь надёжное и жизнеутверждающее в противовес мрачному мартовскому дню. Она надеялась, что разговор с Тедди придаст ей столь необходимую надежду. Но слова мужа прозвучали не как напутствие, а как призыв к действию, так что пчелиный воск и Classic FM подождут. Сейчас она ехала в Гортопс, чтобы выяснить, что именно вызвало у Кэлен дурное предчувствие. На заднем сиденье лежал огромный рулон мусорных пакетов на случай, если потребуется помощь в уборке. Зная-ка Элиэн, такой исход был более чем вероятен. Колеса ее серебристо-голубого фиата влажно зашипели, когда она остановилась у гор Топса, и в лобовое стекло ударили последние брызги снега. Сад по-прежнему выглядел одичавшим и неухоженным, но рядом с кустом у ворот жизнерадостно проклюнулись белые подснежники. Избегая сугробов, Тельма открыла ворота с пятью перекладинами и направилась к дому, внимательно осматривая сад и дом. Посреди дорожки стоял чёрный мусорный бак на колёсах для переработки отходов. Что-то в нём, одиноком и заброшенном, навеяло воспоминание о Топси, о её растерянных слезах. Подавив внезапную волну грусти, Тельма отодвинула мусорный бак в сторону и подошла к стеклянному фасаду. Дом был пуст. Тельма поняла это ещё до того, как разглядела пустую прихожую. По всём дому стояла та серая неподвижная пустота, которая бывает в заброшенных зданиях и у мёртвых животных. Она заглянула через стекло. Отсюда хорошо просматривались прихожая, открытая лестница и справа кухня. Стало ясно, что дом пуст, и дело было не столько в отсутствии мебели и декора, сколько в следах, оставшихся после них. Пыльные, бледные, продолговатые пятна на полу и стенах, вдавленные, отметины на коврах, плюс остатки упаковки, газета, непрекаянный мусорный пакет, пластиковая крышка. Не лучше ли было оставить в доме хоть какие-то вещи, чтобы он не выглядел таким мёртвым и заброшенным? Или сама мысль о том, чтобы разобраться с имуществом, была слишком болезненной после всего случившегося? Мысли Тельмы вернулись к причине визита — Что же такого увидела Клэн, раз осознала, что что-то не так. На коврике у входной двери обнаружился целый ворох рекламной почты с яркими жирными надписями, которые Тельма могла прочитать даже на таком расстоянии. Информация о розыгрыше призов внутри, гласил один канаречно-жёлтый конверт. Кажется, это тупик. Тельма вздрогнула. Несмотря на зимние сапоги, ногам было очень зябко. Когда она возвращалась назад, Её взгляд привлекли подснежники, которые она заметила раньше. Присмотревшись стельма поняла, что один из них не был уродливым цветком. Белое пятно оказалось грязным скомканным листом бумаги. Нет, не так. Не лист бумаги, а карточка, визитная карточка. Она осторожно подняла её и прочитала: "Ольвер Харни, строительные и ремонтные работы". Тот самый ремонтник, о котором говорила Лис. Едва она аккуратно завернула промокший клочок карточки в салфетку и положила его в сумочку, как чей-то голос заставил её оглянуться. «Там никого нет, милочка!» Голос этот принадлежал сгорбленной фигуре. Вероятно, женщина лет пятидесяти, но она была так закутана, а на рак и мужская шляпа, что Тельма затруднилась сказать точно. У ног терпеливо дрожала маленькая собачка. «Я искала Кэлли Энн!» Я подруга её матери. И не было день или два. И что теперь? Пчелиный воск и классик ФМ, наверное. Но тут ей вдруг вспомнились слова Лис. И вы не подскажете, где я могу найти Дасти Уэбстер? Будь Тельма моложе или мужчины, собеседница, пожалуй, не ответила бы с такой готовностью. Она кивнула головой в сторону опрятных прямых домов муниципалитета. Она живёт вон там, на солнечном берегу. Но её там нет. Понедельник. Сказан это было так многозначительно, будто всё объясняло. Обеденный клуб. Голова дёрнулась в другую сторону. В гнёдом же репце.